Глава 10. Второй выход молчаливых сестёр. Милорд ректор, пребывая в самом благодушном настроении, сидел в кресле и потягивал вино, наконец-то достойный выпуск И это несмотря на то, что королевская власть всё больше и больше губит университет. Ничего, не всё ещё потеряно. Наверняка хоть кто-то достанется преподавать, а там и до высших школ можно добраться. Сладкие мечты были прерваны стуком в дверь. В кабинет ворвался Тейсиан Дамьяш. Милорд ректор, умоляю, помогите. Гость был в полнейшей панике. С моим другом беда, и уже очень давно. Спокойно, спокойно. Что случилось? Он тотчас выпрямился в кресле, глядя на перепуганного Тайсиана. В течение 5 минут Милорд-ректор выслушал Дамиаша. Молчаливые сёстры? В это было очень тяжело поверить. Здесь, в нескольких шагах от столицы, уверяю, это правда. Мой друг не мог меня предать. Вогнар же написал вам, что на меня покушались, и теперь они измыслили новый план, то предательство должно было слабить меня. Мне нужно спасти друга, но сам я не справлюсь. Помогите, пожалуйста. Ах, ну, в глазах Дэмяш отчаянно читалась мольба. Хорошо, идёмте. Через полчаса Тайсян и человек рыскли в поисках потайного хода. Интересно, как к этому отнесутся другие тайсяны? Задумчиво сказал ректор. Людей они не очень жалуют, и причина на то у них надо признать довольно веские. Никак, отмахнулся Дэмяш. Уверен, они все под их властью. а когда разделаемся с ними, то уж как-нибудь да объяснимся». Наконец Дамиаш нашёл то, что показалось ему знакомым. Подойдя к одному, ничем не примечательному факелу, он потянул за него, и часть стены отъехала в сторону. Они осторожно спустились по лестнице. И здесь Дамиаш с удивлением обнаружил, что с прошлого раза ничего не изменилось. Такой же беспорядок. Даже выбитую дверь обратно никто не вставил. «В подвал!» — скомандовал Таисян. «Я чувствую, он там!» Мне почему-то кажется, что нас ждут, сказал ректор, осторожно сканируя своим взглядом истинное пламя убежища и вся малейшие признаки магии. Да мне наплевать. Я разорву их в клочья. Дамьяш, но так нельзя, ректор схватил Тайсиана за руку, вынуждая остановиться. Я желен, непонятно, что это ловушка. Эта ловушка их погубит, прошептал он, высвобождая руку. Они не знают всей моей силы. вырвавшись из ректора Тсиан Стримглав бросился вниз. Ректору ничего не оставалось, кроме как броситься вслед за ним. Вдвоём они спустились в подвал. Он оказался огромным. Слева очень, кстати, стоял полный бочонок с питьевой водой. В другом конце подвала стоял Сайраж и, казалось, дремал. Но едва и два Дамяж и Альте Канаете преодолели последние ступени, как он словно очнулся и сказал: "Дамен, ты снова тут? Я же сказал тебе не приходить". Ты мне больше не нужен. Ты мне не друг. Убирайся. Однако, как убедительно ни звучали его слова, ми лорд директор не поверил им, потому как его взгляд истинного пламени отчетливо видел несколько нитей, бьющихся над головой Тайсиана и подавляющих его волю. Сайраш, друг мой Сайраш, закричал Дэмьяш. Прости меня, что я не догадался. Прости, что сомневался в тебе. Прости, что не пришёл раньше. Я ужасно виноват перед тобой. И тут Мистер Наэти просто сам себе не поверил. Из глаз Сайраша вытекли две слезы. "Недурно, Дамиен", сказал кто-то сзади. Дверь в подвал захлопнулась, и из тени вышли три сестры. "Ты наконец-то закалился. Признаться, мы ожидали, что ты размякнешь и ослабнешь гораздо раньше. Но вы очередным раз ошиблись. Как бы ты ни был мягок и беззащитен на вид, внутри тебя находится сталь, доступная не всякому. Так может быть, пора уже смириться и понять, Ничуть не удивлённый их появлением, прошептал он в ответ, что вам не судьба меня остановить. Это мы ещё посмотрим, сказала другая сестра. Хотя признаться, нам безмерно жаль, что приходится это делать. А мне безмерно жаль, что я не убил вас всех там, в порт Охрасе, загречал Тайсиан, делая жест рукой. Вылетевшая вода из бачонка мгновенно осетинившейся сотней острых игл обрушилась на сестёр, но безрезультатно. Синхронно все трое совершили правой рукой жест укрыв себя защитой от воздушного потока. Кажется, нам наконец-то удалось вывести тебя из себя. Признаться, даже мы уже начали сомневаться, возможно ли это вообще, сказала главная сестра. Однако боюсь, тебе с нами не справиться. Неизвестная сила швырнула Дэмьяша прочь. Проведя стремительную и сильную атаку, он никак не успевал себя защитить. Милорд Ректор, в отличие от него, на ногах устоял. Один мимолётный жест рукой, и призывный на помощь огненный дух стремительно начертал защитную руну. глотил в себя всю силу магического удара. Не вмешивайся, человек, холодно сказала одна из сестёр. Тебе это не нужно. Дай нам его убить, и мы отпустим тебя, обещаем. Не дождётесь. Вы сёстры всегда считали себя превыше остальных и всегда считали, что имеете право отнять ту жизнь, которую пожелаете. Так позвольте же мне показать вам, как вы ошибаетесь. С этими словами он закончил сложный мысленный вызов. По бокам от него появилось двое эфритов, и три струи огня устремились к сёстрам. Они с улыбками создали защиту, которая, однако, поток пламени прорвал и отбросил их в сторону. Мало того, одну из них с огромной силой ударила стену. Удивлённое выражение, казалось, навсегда отпечаталось на её лице. Спустя пару мгновений она упала на землю, мёртвая. «Драконий пламень! У сестёр с драконами всегда были сложные отношения, насколько я помню», — едко сказал милорд-ректор. каротким благодарным жестом отпускаей фритов. И что с того? спросила сестра, казалось, нисколько не задетая смертью подруги. На этот удар ты растратил не меньше трети своих сил. Что ты можешь? Тем более, что у нас есть Козырь. Из тени с другой стороны вышел профессор Гэсл. Гэсл! Что вы тут делаете? Удивлению ректора не было предела. Простите меня, милорд ректор, но оскорбление, которое нанёс мне этот ящер, смыть можно только кровью. С этими словами он достал нож и полоснул себя по ладони. Огромный вихрь энергии от трупа мёртвой сестры понёсся к его руке, и сделав петлю и набрав огромную мощь, ринулся к Дамиашу, уже поднявшемуся на ноги. Тот поспешно вздохнул, вызывая слизу и нейтрализуя поток. Он значительно ослабил его, и всё же остатка хватило для того, чтобы Тесиана с ректором снова отбросил к стене. "Отлично", сказала одна из сестёр. телекинезом поднимая ящера за горло и подвешивая в воздухе. «Теперь мы, наконец, покончим с тобой!» «Оставьте его в покое!» — раздался звонкий голос, которым ректор с удивлением узнал Виньель. В следующий момент позади сестры возник дракон, который зарычал так, что уши закладывало. Хватка исчезла, и Таисиан, судорожно хватая ртом воздух, упал на землю. «Проклятие! Она отвлекла меня!» — возмущённо крикнула другая сестра. «Ты напросилась, дрянь! Умри!» И из рук сестры в эльфийку полетел поток огня. Внезапно перед Венеэль встала Каэла, удерживая перед собой водный щит. От потока щит разлетелся в дребезги, и девушек отшивырнуло прочь. «Не трать на них время! Убей ящера!» — закричала сестра. Вторая сестра подняла руку, как вдруг обмякла и упала. За ней стоял Сайраж с кастетом. «Ты приказала мне солгать и предать, подлая, проклятая, ненавистная дрянь! Сдохни!» И с этими словами он с яростью нанёс сокрушительный удар в её висок. Раздался противный хруст. В этот момент Дэмьяж поднялся на ноги и сказал: "Вот и всё. Ты осталась одна". Жалкий Гасиль растратил все свои силы на один удар, и он тебе больше не союзник. Всё кончено. "Это ты так думаешь", ехидно сказала она. "Но пока я жива, жива и наша миссия". Это не трудно исправить. казал Тайсян, призывая к себе воду и с огромной скоростью вращая её около себя. Никому не вмешиваться. Лучше повесите гвясило, чтобы никуда не делся, а она моя. Сестра быстро заработав руками, обрушила на ящера секущие плоть потоки воздуха. Однако в следующий момент его тело покрылось тончайшим ледяным панцирем, и воздух, должной рассечь плоть, не причинил ему никакого вреда. Не медля ни секунды, Дамьяш скинул на собой руки, и вся вода, что была в помещении, устремилась к нему. Секунда, и она стала ледяным копьём, точнее, пилумом. Сестра же, соединив в ладонях сгусток молний, с размаху вставила его себе в грудь и исчезла, лишь на доле сотых мгновения опередив летевший ей точно в горло пилум. Но это был далеко не конец. Сестра всего лишь дала себе возможность молниеносно телепортировать на короткие видимые дистанции. На сленге магов воздуха такая техника называлась «мерцание». Дамиаша, однако, это мало смутило. Казалось, он точно знает, что в таких случаях надо делать. Призвав назад Пилум, он одновременно рванул за ним сам и, схватив оружие, провернул его в руке и нанёс удар назад, под левый локоть. Мгновение спустя за его спиной возникла сестра, но, не успев полностью материализоваться, тут же исчезла. «Не сказать, чтобы ты сильно удивила меня попыткой ударить в спину!» — насмешливо крикнул он. И это было ошибкой. В бою не разговаривают, в бою дерутся. Кто в бою позволяет себе такую роскошь, как тратить дыхание и время на болтовню, в девяти из десяти случаев проигрывает. Сестра, появившись сбоку, тугой волной в воздух отбросила ящера в дальний левый угол. А ещё миг спустя в него полетел электрический разряд огромной силы. Понимая, что больше ничего сделать не успеет, Демиаш выставил на встречу разряду пилум, одновременно уперев его ледяным древком в землю. Ему повезло. Пол в подвале как таковой отсутствовал, и поэтому часть разряда заземлилась. чей заряд опогасил драконий костюм. Да и Шкора Тайсянов, как оказалось, тоже обладает какой-никакой устойчивостью к магии. И всё же даже того, что осталось хватило, чтобы сбить Дамиаша с ног и дезертировать его. Решив, что победила, сестра допустила малейшую, но критическую ошибку. Материализовалась около противника, чтобы добить его точным мощным ударом. Дамиаш не упустил шанса. Скатив, он кинулся на сестру и заключил её в объятия, не позволяя вырваться. полностью ошеломлённая такой наглой так и сестра снова применила мерцание, но вместе с собой она перенесла и ящера. Тот уже не церемонись, просто ударил её лобной костью черепа по голове и отшвырнул прочь. Звук, с которым соприкоснулись их головы, заставил вздрогнуть всех присутствующих. После такого не то, что сотрясение. После такого будет чудом, если в голове останутся именно мозги, а не каша из них. Сестра, несмотря на полученные травмы, ещё пыталась сражаться. Но было очевидно, что для неё всё кончено. Демян уже открыто насмехаясь сотворил две ледяные руны и потянул их на себя. Милорд Директор вместе со своими ученицами, стоявшими позади, уважительно хмыкнул. Магия воздуха всегда считалась неудобным соперником для остальных стихий, и каждая в своё время заботилась о том, чтобы для неё имелся хотя бы минимальный набор контрударов. Однако овладеть ими было невероятно тяжело, и конкретно эта техника Заморожило весь воздух, который находился под контролем противника. Сестра вскрикнула, отдёрнув ладонь, мгновенно посиневшей от холода. "В чём дело?" зло спросил ящер. "Пальцы не гнутся? А ты точно хорошо попробовала?" Ещё один жест, сопровождаемый руной, и пальцы на руках сестры внезапно, повинуясь приказу Дамиаша, согнулись и осколками посыпались на пол. Сестра закричала. "Больно!" Не сдерживая гнева, ящер подошёл к сестре и ледяным кулаком отправил её в красивый но не продолжительный полёт. А мне было ещё больнее, когда ты заставила моего друга так солгать. "Я знаю", безумно улыбаясь, прошептала она. "Именно на это мы и рассчитывали". "Клянусь всеми силами этого мира", прорычал Дамиаш. "Дважды я встречался с вами и дважды сдерживался, сохраняя вам жизнь. Но сейчас моё терпение иссякло. Вы напросились". Из его руки вылетели две огромные ледяные стрелы. Они пронзили ненавистной сестре глаза и вошли в мозг. Ты даже не представляешь, как тебе сейчас будет больно, успела прохрипеть она. Я тоже подожду тебя, вместе пойдём. Она проявляла фантастическую живучесть для того, кому пробили мозг. Ведь разве мы с тобой виноваты, что оказались по разные стороны? Когда последняя сестра испустила дух, от их тел внезапно стало исходить зловещее багровое мерцание. Всего через несколько секунд Сия три цветовых потока устремились к Дэмьяшу. Сияние становилось всё ярче. Оно подхватило Ячера и подняло его над землёй. И тут раздался его крик, жуткий, нечеловеческий. Казалось, его терзала адская невыносимая боль. Он извивался внутри сияющей сферы, крича и крича. Цейр аж кинулся к корчащемуся Дэмьяшу, но его отбросило назад. Виниэль и Каэла попытались вместе пробиться к нему строем воды, но и их ждала неудача. а бедного Таисиана корчила и корёжила в сияющей сфере. «Не так надо!» — закричал ректор, мгновенно оценившись ситуацию. «Вы водой слева! Я огнём справа! Быстро!» Однако прежде чем они успели выпустить хотя бы часть силы, сфера вспыхнула ещё ярче, хотя, казалось бы, ярче уже некуда, и исчезла. «Нет! Куда?» — закричал Сайраш. Эльфийка и Арчанка поражённо смотрели на то место, где исчез Дамиаш. Но ведь Милорд ректор, шептала со слезами на глазах Винеэль. Этого просто не может быть. Профессор Домяш такой сильный, он так много знает, так много умеет. Его невозможно убить. Мне жаль, моя дорогая. Ректор прижал к себе плач Эльфийку. Но каждый из нас, к сожалению, смертен, хотя я, смотря на то, как он сражается, почти поверил, что это так. И сейчас мне бы так хотелось в это поверить.